Глава 5 Дежавю, те же стены, тот же пол, та же темнота, подсвечиваемая тусклыми лучами фонариков, переведенных в экономный режим, я тоскливо огляделась. Люська с Версом ходили по каменному мешку и с интересом осматривались, словно заезжие туристы. Одно любопытство и не намека на волнение. Еще бы, все же предусмотрено, если что, нас спасут. Вот только интуиция, скорее всего, не зря меня предупреждала. Мне бы их спокойствие. Ребятам быстро надоело рассматривать стены. Верс присел, достал из мешка передатчик, поставил его на пол и включил. Мигнула крошечная лампочка-индикатор, показывая, что прибор работает. Неужели все в порядке, и я зря себя накрутила? Из аппарата донесся тонкий пикающий звук. Маленький экранчик мигнул, и показал сообщение об ошибке. «Невозможно установить связь с центром!» тихо прошептал Верс. «Невозможно?» нервно переспросила Люська, выхватывая передатчик. Убедилась, что парень не шутит. «Как же так? Он сломался!» Жалобно протянула она и для верности потрясла приборчиком, видимо, надея, что тот таким образом починится. «Хм! Да вроде бы работает!» понимающий протянул тальди, переглянувшись с моей соседкой. Девушка полезла в свой рюкзак и вытащила свой передатчик. Все повторилось. Приборчик замигал, начиная работать, а затем выдал то же сообщение. Я забрала устройство Верса и тоже покрутила его в руках. Выключила и снова включила. Ничего нового. «Думаю, что он исправен», — в полголоса произнесла я, задумавшись. Скорее всего, нас выкинуло слишком далеко, и передатчик просто не в состоянии послать сигнал на таком расстоянии. Мы с минуту молчали, погруженные в свои мысли. Надо подождать, — наконец заключила я. Я послала сигнал спасателям из портала. Возможно, они успеют. Друзья невесело кивнули. Я взглянула на наручные часы и засекла время. Если не ошибаюсь, портал может провисеть пару-тройку часов. А учитывая, что он появился прямо при нас, то шансы на спасение оставались неплохие. Чтобы занять себя, мы пока обследовали доставшееся нам помещение. Мне оно напомнило прежнюю камеру, где мы с Киром и Джокером сидели. Кольцеобразный коридорчик с двумя утолщениями на разных краях, которые с натяжкой можно было назвать комнатами. Выемка с отверстиями в полу, прикрытая плитой, как отхожее место. Все тот же серый холодный камень. Правда, еще появлялись зеленые разводы. Видимо, вкрапления Магрита здесь были существеннее. Я нахмурилась. Последнее мне не понравилось. Чем больше Магрита, тем меньше шансов на удачное колдовство. А значит, и меньше шансов, что маги смогут открыть из камеры портал. Даже если сами сюда успеют. С друзьями пока своими неутешительными выводами делиться не стало. И так эмпатия без труда ловила их беспокойство. Прошло почти четыре часа. Я нехотя сообщила об этом ребятам, и мы дружно переглянулись. Уверенно, каждый подумал об одном и том же. За нами никто не придет. Пару минут все молчали. И как мы отсюда выбираться будем? Наконец, почти хором спросили Люська с Версом, глядя при этом почему-то на меня. Я вопросительно приподняла бровь. Ты ведь уже была здесь, разве нет? Подруга внимательно смотрела на меня, ожидая какой-нибудь реакции. Я подозрительно прищурилась. – Мы считаем, – спокойно перебил девушку Верс, – что ты и есть гейша. – Я и есть кто? Вы с ума сошли? – я потрясенно переводила взгляд то на парня, то на свою соседку. – Кто вам сказал такую глупость? – Никто, сами догадались. А профессор сорбит Джокер. – Люська замялась. «Ты не подумай мы никому не говорили но сейчас чего уж я продолжала вопросительно смотреть на друзей и из чего это вы взяли да много странного было начал верс мы не сразу поняли зато потом все как-то сложилось во-первых деньги ты на всем экономила и при этом пользовалась весьма недешевыми вещами я уже молчу о том что ты мне с ходу одолжила 500 лейров а потом ни разу о долге не напомнила. Во-вторых, ты иногда очень тихо ходишь. Тебя сложно заметить. Слух хороший. — Ну, это ерунда, — перебила Люська. Все стало понятно после каникул, которые ты якобы дома провела. Помнишь, на вечеринке Ладос рассказывал о событиях в Адании? И в том числе о гейше и Джокере. Я кивнула. Еще бы. Будто сам свечку держал столько подробностей. Я запомнила а потом все пыталась вычислить твоего кавалера. И, что странно, у меня никак не получалось. А потом к тебе в гости пришли Кир и Джок, и все сложилось. Люська задумчиво на меня посмотрела и продолжила. Сначала меня напрягли ваши замечания о женитьбе и последующем разводе. Потом имена. В рассказе Ладоса как раз фигурировал принц о Дании Кир, Джокер и Гейша. Уж больно выходило похоже. А потом... Хм, как бы тебе объяснить? Подруга закусила губу, задумавшись. Ты знаешь, что такое генетика? Подобное слово я слышала. Как минимум была в курсе о генетических линиях рода, но утверждать, что понимаю, о чем речь, не рискнула бы. Поэтому покачала отрицательно головой. Это новая отрасль в магии природников. Дело в том, что не только аура может однозначно идентифицировать человека. Есть такое понятие ДНК. Если говорить упрощенно, это уникальный набор генов, который каждый человек получает при рождении. И у меня есть редкое и интересное свойство дара. Я вижу ДНК человека. И вот и решила рассмотреть получше твоих друзей. Люська сделала многозначительную паузу, а до меня начало доходить. Вряд ли она раньше видела Кира, зато Джокера... Как же любимого профессора можно было изучить вдоль и поперек? А у вас случайно нет брата? Вы мне кое-кого сильно напоминаете? Я подняла глаза на подругу. Она ведь узнала Джека. Та словно в ответ на мои мысли кивнула. Представь, как я удивилась, увидев, что Джок – это Джек, Сорби, наш профессор. Тут-тут я и поняла, почему не могла найти твою тайную любовь. «А уж ваш танец на вечеринке...» Люська выразительно закатила глаза и с удовольствием подсокала языком. «Как жаль, что остальные об этом не знают. Хотела бы я увидеть глаза некоторых ваших девиц, когда они узнают, что нашего красавчика уже увели». Моя соседка довольно рассмеялась. «Меня же посещали мысли не в пример более мрачные. Толку от моей маскировки Марьям видит внутреннюю суть человека». Рон узнал меня по танцу. Люська вот тоже что-то там видит. Кир когда-то еще про отпечатки пальцев рассказывал. Кстати, о принце. Он тоже тут вечно ошивается. Пусть и без тех дурацких усов с париком, но подруги подруге, похоже, это не помеха. Тоже, небось, узнала. Еще одно доказательство к ее догадке. Кстати, а Кир, он ведь твой отец? Это с ним ты утром разговаривала? Неожиданно спросила подруга. Я нехотя кивнула. А я-то думала, что парочка целуется и ничего вокруг не замечает. Ладно, все молодцы. Мрачно буркнула я и серьезно добавила. Надеюсь, не надо объяснять, что эта информация не для разглашения. А Сорби знает о том, какие вы умные. Поинтересовалась я, нарушив царящую в последние минуты тишину. Люська также молча покачала головой. И снова выжидательно уставилась на меня. Как-то негласно друзья вдруг переложили руководство группой на мои плечи, а вместе с тем и проблемы, и ответственность за их разрешение. Ну что ж, они правы. Все-таки умудрилась же я дважды выбраться из аналогичной ситуации. Неужели в этот раз не выйдет? Я едва слышно фыркнула. «Мы ведь выберемся отсюда?» Наконец неуверенно спросила Люська, прервав мои размышления. Я едва заметно покивала головой, а затем как можно увереннее произнесла. «Да, конечно. Конечно, выберемся. Для начала надо разобраться с тем, что имеем». Я бросила беглый взгляд на сумку. «Да получше исследовать камеру и... здесь много Магрита!» Провела я пальцем по тоненькой зеленой прожилке на камне. «Постарайтесь пока не колдовать. Даже вам с даром это будет сделать очень сложно. Поберегите силы!» Они еще понадобятся. Я села прямо на пол, вывалила содержимое рюкзака и удивленно присвистнула. Да, Кир старался Сухие пайки и вода, запасные электрические батарейки, это понятно, ожидаемо. Отложила в сторону, бросила Люське одеяло, пусть постелит у стены. Будет где отдохнуть. С ностальгией понюхала содержимое немаленькой бутыли со знакомой мне настойкой и отставила ее в сторону. Это на крайний случай. Небросская одежда и деньги. О как! Дальше пошли вещи поинтереснее. Пара лазеров, вроде моего, но помощнее. Огнестрельное оружие. Моя неизменная заколка тоже по-прежнему крепилась на волосах. Пистолеты – это круто, но надеюсь, что не пригодится. Взрывчатка. Хм, меня словно на войну экипировали. Я попыталась собраться с мыслями. Повертела в руках лазеры. Теперь я была уверена, что дверь мы откроем. Это уже не проблема. Тут заряда хватит всю стену разнести. Главный вопрос, как искать дорогу дальше. В камере нам как раз-таки ничего не угрожает, но и ждать спасателей нечего. Боюсь, еда и вода у нас закончатся раньше, чем нас найдут, даже если Джек всю Аданию на уши поставит.